לא, זה Пройдя следом за хозяином через небольшие сение, Ап вошел в ту самую комнату, которую рассматривал через окно. Справа находилась дверь, ведущая в соседнюю комнату. С слева за печкой небольшая кухонька с полками, вставленными кухонной утварью и подвешенными над ведром рукомойников. В углу кухни возле печи, Стоял странного вида железный шкаф на высоких кованых ножках. Две толстых жестяных трубы выходили из днища шкафа, тянулись вдоль стены и уходили куда-то за печку. В комнате над столом висели большие часы в шестигранном корпусе. В циферблат их был закрыт удивительно прозрачным стеклом, похожим на огромный кристалл. Атипа удивило то, что у этих часов в отличие от ходиков, которые он видел в доме сельского староста, не было ни маятника, ни гирик. И тем не менее, прислушавшись, можно было различить негромкие равномерные щелчки часового механизма. Взгляд Антипа надолго задержался на картине, в простенькой квадратной рамке из аккуратно отструганных реек, висевшие рядом с часами. На картине был изображен человеческий череп без нижней челюсти стоящий на старом дубовом столе доски которого рассохлись и потрескались от времени левая глазница черепа была затянута тоненькой паутиной а присмотревшись как следует можно было рассмотреть и самого паучка сидевшего у самого края пустого глазного отверстия никогда прежде антипу и не доводилось видеть ничего подобного. Изображение казалось неправдоподобно реальным. Краски, подобранные неизвестным художником, удивительно точно соответствовали цветам оригиналов. Форма, объем и фактура предметов были переданы настолько искусно, что казалось можно протянуть руку и положить ее на стол рядом с черепом. Все самые мельчайшие детали были выписаны с такой тщательностью, что можно было разглядеть даже мелкие крошки, забившиеся в трещины на столе. Казалось невероятным, что можно добиться такого поразительного сходства между предметом и его изображением, которое не просто абсолютно соответствовало реальности, но даже в чем-то превосходило ее. Нравится? заметив изумленный взгляд антипа поинтересовался старик Ап только руками развел не надя слов коими можно было бы описать впечатление произведенное на него картиной Особая техника сказал старик отвечая на незаданный вопрос иперреализм работаа мастера первой эпохи. «Сейчас так уже никто не пишет. Да и краски для подобной живописи нужны особые. Нынче таких не сыщешь». «А где же их доставали древние мастера?» — спросил Антип. «Ну, ты задал вопрос». Усмехнувшись с седую бороду, старик покачал головой. «Откуда же мне это знать?» «Простите». Антип непонятно почему смутился, То ли вопрос, который он задал хозяину дома, показался ему невероятно глупым, то ли стыдно стало за собственное невежество. Прожил на свете двадцать лет, а ни разу даже не слышал ни о гиперреализме, ни о мастерах первой эпохи. «Ничего», – старик снисходительно похлопал Антипа по плечу. «Глуп не тот, кто задает вопросы, а тот, кому и без них все ясно. Есть будешь?» Успев перекусить в лодке, голода Ап не почувствовал, но от горячей домашней еды отказываться не стал. Старик усадил парня на скамейку и быстро собрал на стол. Каша, которую он предложил Апу, по виду напоминала густой клейстер, но на вкус оказалась отменной, в особенности после того, как Антип добавил в нее пару ложек прозрачного, как янтарь, душистого меда из глиняного горшочка, что старик поставил рядом с его тарелкой. После каши старик предложил парню кусок мяса, зажаренный с луком. На этот раз он поставил рядом с тарелкой небольшой кувшинчик с куским горлом и положил странный предмет, похожий на маленькую острогу. Заметив удивленный взгляд Антипа, Старик взял необычный предмет в руку. « Это вилка сказал он и наколол над резубец кусок мяса. Зъявшись за вилку с некоторым предубеждением, Ап вскоре был вынужден признать, что есть с ее помощью мяса куда удобнее, чем с ножа. В кувшинчике оказалась густая масса красного цвета, которую старик назвал томатным соусом и предложил использовать в качестве приправы к мясу. Соус пришелся к антипу по вкусу, и он в один момент расправился с предложенной ему едой. Убрал со стола тарелки, старик поставил на их место кружки под чай. Наполнив кружки, он взял и стоявший на столе плошки два кусочка колотого сахара и бросил их в свою кружку. Размешал сахар в чае, старик сделал пару неторопливых глотков, после чего поставил кружку на стол. Сложил руки перед собой и с интересом посмотрел на сидевшего напротив него парня. «Так как же ты оказался в наших краях, Антип?» Вопрос был задан мягко, без настойчивости и даже как будто без особого желания получить на него ответ. Старик понимал, что парню много чего нужно рассказать и просто хотел помочь ему начать. «Как я сюда попал?» задумчиво повторил вопрос старика антип сказать по чести я даже не знаю где сейчас нахожусь река со стороны которой ты пришел именуется солмой сказал старик она разделяет великие степи и земли входящие в подлуную империю судя по языку на котором ты разговариваешь ты пришел из страны именуемой белоземем что лежит по ту сторону великих степей. «Похоже на то!» — грустно кинул Антип. Только Антип в отчаянии махнул рукой. «Я и сам толком не пойму, как здесь оказался!» Старик сделал еще пару глотков из своей кружки, после чего взял чайник и подлил горячего чая себе и Антипу. «Давай-ка, парень, рассказывай все с самого начала!» Старик сел на свое место и... и тотчас же на колени ему запрыгнул большой черный кот. — Рассказывай. Глядя на Антипа, старик автоматическим движением провел ладонью по шерсти кота. — А там, глядишь, вместе во всем и разберемся. Сначала Антип криво ухмыльнулся. Вот с него-то все и началось. Вытянув из-за голенища нож, Антип положил его на край стола. острём к себе, словно предлагая старику взять нож в руку. Она старик до ножа не дотронулся, только внимательно посмотрел на него, после чего перевел ничего не выражающий взгляд на антипа и спокойно произнес: хороший ножик Это нож вестника смерти доверительным тоном сообщил собеседнику антип. старик снова скосил взгляд на нож, после чего высказал свое мнение. «Похож. Хотя, возможно, что подделка». «Нож настоящий», — заверил его Антип. «Надо проверить». Старик поднялся из-за стола и не спеша прошел в соседнюю комнату. Вернулся он через пару минут, держа в одной руке толстое увеличительное стекло в серебряной оправе. а в другой небольшую склянку темного стекла с плотно притертой пробкой. « Поверни нож, острём ко мне, велел антипу старик. После того, как Ап сделал то, что от него требовалось, старик сел и внимательно осмотрел лезвие ножа через увеличительное стекло. Затем он отложил стекло в сторону, открыл принесенную склянку, опустил в нее стеклянную палочку и нанес на лезвие ножа большую каплю в вязкой чуть желтоватой жидкости едва соприкоснувшись с металлом жидкость зашипела и вспенилась выждав пару минут старик взял в руки кусочек мягкой белой материи и осторожно не касаясь пальцами ножа стерз его лезвиия белый хлопевидный налет в который превратилась жидкость тем кинув тряпку на край стола, он вновь вооружился увеличительным стеклом и еще более внимательно, чем прежде изучил лезвие ножа.ё верно, сказал он выпрямив спину: Это нож вестник и смерти. Тво история обещает оказаться куда более интересной, чем я ожидал. Не дожидаясь новых вопросов, антип начал рассказывать. Все с самого начала. С того момента, когда перевернув старый пень, он увидел среди его корней нож, который сразу же ему понравился. Старик слушал внимательно, не перебивая. время от времени поглаживая кота, снова забравшегося к нему на колени. Вам не кажется все это невероятным спросил онтип дойдя до событий на заброшенном кладбище. «Отнюдь!» – качнул головой старик. «Мне приходилось слышать и куда более фантастические истории, а некоторые события, участником которых я сам был. Но продолжай!» Антип рассказал старику о чайпитии сновьем, о схватке с Карачуном и о бегстве, в результате чего он вместе с Луконией оказался в лодке, плывущей по реке, протекающей за сотни тысяч верст, От того места где не до этого находились данный эпизод вызвал у старика особый интерес мне и прежде приходилось слышать а в непространственных переходах но вот самому пользоваться ими не доводилось сказал он прервал антипа было бы превосходно парень если бы тебе удалось припомнить какие-нибудь детали да какие там детали озадаченно наморщил лоб антип зрип по какой-то темной норе узко еле протиснуться. Земля сырая вокруг лукук коня мне всю про каких-то водилок рассказывал, вспомнил антип. Это все сказки махнул рукой старик. Тво лукоя знал где находится точка перехода. просто не хотел тебя в это посвящать. знаюю я этих бесенят кому угодно голову заморочат. Ну может и так. Не стал спорить Антип. «А как выглядел выход?» Тут же спросил старик. «Да темно же кругом было», словно оправдываясь, сказал Антип. «Ночь безлунная». «Ну да, конечно», быстро кивнул старик. «Иначе я Луконя и не повел бы тебя через переход». «А что это за переход такой?» Спросил в свою очередь Антип. «Судя по всему...» это особые точки в пространстве пройдя через которые можно в один миг оказаться за тысячи верст от первоначального места объяснил старик а если знать как пользоваться переходом то можно заранее наметить то место куда желаешь попасть выходит что по всему миру можно путешествовать без лошадей удивился антип совершенно верно ответил старик если знать места расположения точек переходов, вот только похоже, что знания эти сохранились лишь среди нечисти, а она не очень-то стремится поделиться ими с людьми. Значит лук коня мог меня через этот переход, куда нужно доставить, воскликнул осененный внезапной догадкой антип. Ну об этом мне трудно судить, развел руками старик, вполне возможно, что переход, которым вы воспользовались связывал только две определенные точки пространства и попасть с его помощью куда-либо еще помимо берега солмы было просто невозможно. нолуоя знал где находятся другие точки перехода послушай парень успокаивающе поднял руку старик все что касается в непространственных переходов это только мои предположения. основанные на рассказах тех, кому доводилось ими пользоваться. А рассказы эти были не более определенные, чем твой. Единственное, что всех их связывает, это обязательное присутствие кого-либо из нечисти, кто и проводит человека через точку перехода. Порой в результате этого человек переносится в сторону всего на несколько шагов, порою на сотни тысяч вёрст, как случилось с тобой, но никогда после этого человек не может самостоятельно найти точку перехода слыхал выражение заблудиться в трех соснах оно как раз и описывает ситуацию когда нечисть раз за разом проводит человека через одну и ту же точку ближнего перехода в результате чего бедолага постоянно двигаясь вперед все время оказывается в одном и том же месте если бы я мог лично исследовать Хотя бы один из таких переходов Ээх мечтательно вздохнул старик От откудада они взялись эти переходы Поинтересовался антип, вспомнив замечания старика относительно умения задавать вопросы. На этот счет существуют разные теории с готовностью начал объяснять старик. До быть живя в одиночестве он испытывал недостаток общения и теперь стремился возместить его. пока нежданный гость снова не собрался в дорогу. Ряд исследователей считают их природными образованиями, которые появляются и исчезают в соответствии с расположением зодиакальных созвездий. Я же склонен считать их артефактами, оставшимися от первой эпохи, такими же, как и многие другие, коими мы пользуемся в повседневной жизни, порою даже не задумываясь об их исследовании. происхождении косвенным подтверждением этого является и и то что как я уже говорил пользоваться ими умеет только так называемая нечисть, а ее представители как известно являются единственными разумными живыми существами дожившими до наших дней со времен первой эпохи честно говоря для антипа это было совершенно неочвид нечисть для него всегда была просто нечистью. усторонними существами, явившимися в этот мир для того, чтобы пакосничать и строить людям всякие каверзы, а также насылать порчу, всевозможные болезни и беды. А о том, что представляет собой первая эпоха, он вообще имел весьма смутное представление. Так слышало что-то края муха о том, что в незапамятные времена в бескрайнем мире жили другие народы, да и сама жизнь тогда была совершенно иной. знал, что от первой эпохи остались в мире некие загадочные предметы, назначение которых не всегда понятно, и тайные знания, которыми пользуются только посвященные. Да и мертвяки с заброшенного кладбища прошлой ночью, тоже вспоминая прошлое, упоминали первую эпоху. Этим все познания Антипа в данном вопросе и ограничивались. Однако не желая демонстрировать свою полную неосведомленность, Выслушав слова старика, Антип серьезным видом кивнул. «Вообще-то тебе бы не ругать, а поблагодарить следовало того бесенка, что завел тебя сюда», — заметил старик. «С чего бы вдруг?» — прищурился Антип. «В твоих краях тебе все равно бы жизни не было», — ответил старик. «Люди боятся вестников смерти, и есть за что. Поэтому твои соседи сделали бы все от них зависящее». Чтобы заставить тебя уйти я не вестник смерти мрачно буркнул антип я знаю улыбнулся ему старик но для большей части людей тот в чеей руке находится нож вестника смерти таковым и является открыто против тебя выступить скорее всего никто бы не решился но если бы ты сам не пожелал уйти то какой-нибудь невзначай бы подпалил бы твой дом в «А потом кто-нибудь подмешал бы отраву в пищу скотине? Может быть, пригрозили бы расправой твоим близким?» «У нас в селе люди не такие», — уверенно перебил старика Антип. «Молодый еще парень», — снисходительно улыбнулся ему старик. «Не знаешь ты пока еще людей. У каждого из нас в душе такая темная бездна сокрыта, в которую и самому-то заглянуть порою жутко бывает». страх способен многих человеческого облика лишить тебе повезло что ты оказался в местах где никто не знает кто ты такой вот только нож свой спряч и перед каждым встречным без нужды показывать не надо а вас разве не пугает то что за одним с вами столом сидит человек с ножом вестника смерти спросил антип «А по мою душу уже не один вестник смерти приходил», — лукаво улыбнулся старик. «Да только все они и так ни с чем и ушли». «Разве такое возможно?» — удивился Антип. «Мало ты еще в этой жизни повидал, парень». Совсем не обидно, по-доброму рассмеялся старик. «Поэтому много чего еще не понимаешь». «А я разве спорю?» Так же с улыбкой развел руками Антип. «Вот только никто не берется научить!» «А чему бы ты хотел научиться?» Склонив голову к плечу, спросил старик. Антип от неожиданности даже растерялся. Вопрос был задан так, словно старик сам готов был взяться научить Антипа всему, что он только пожелает. «Не знаю», — честно признался Антип. «Мне вообще-то все интересно». Я ведь только и знаю, что работу в поле до да кое-чего по хозяйственной части... — Это уже немало, — заметил старик. — Большинству людей вполне достаточно только тех знаний, которые непосредственно связаны с той работой, которой они зарабатывают себе на жизнь. — А я хочу другого, — уверенно заявил Антип. — Чего же? — с интересом прищурился старик. — Ну, например, когда мой отец бросает... «Зерно в землю. Он знает, через сколько дней оно взойдет. А мне интересно понять, что такое происходит с зерном, почему оно вдруг в зеленый росток превращается. Я хочу узнать, как весь мир устроен, почему в нем все происходит так, как происходит, а не иначе». «Глобальный вопрос», — усмехнулся старик. «Как?» — не понял Антип. «На такой вопрос в двух словах не ответишь». По-иному выразился старик, да и вряд ли найдется человек, который знает точный ответ на него. «Это я понимаю», — кивнул Антип. «Кривой Ван, шинкарь из нашего села, говорит, что познать мир до конца невозможно. Но любое новое знание приближает человека к пониманию сущности и первопричины мироздания». «Ваш шинкарь должно быть мудрый человек», — заметил старик. Но что ты хотел бы узнать первым делом? «Что мне делать с ножом Вестника Смерти?» Не задумываясь, спросил Антип. «А что ты сам думаешь по этому поводу?» Задал встречный вопрос старик. Кривой Ванк говорил мне, что избавиться от ножа, иначе как вернув его Вестнику Смерти, невозможно. Сказав это, Антип вопросительно посмотрел на старика. «Верно!» Коротко кивнул тот, и не сказал больше ни слова. Еще говорят, что если не избавишься от ножа, то со временем сам превратишься в вестника смерти. А вот это как раз довольно таки широко распространенное заблуждение, уверененно заявил старик. Я лично знал двоих человек, которые владели ножами вестников смерти и оставались при этом обычными людьми, не испытывающими патологической тяги к убийствам. правдада с надеждой посмотрел на своего собеседника антип истинная правда ответил ему старик и вы можете меня свести с этими людьми увы с сожалением развел руками старикд одного из них, как мне известно, уже нет на этом свете а где искать другого я не имею ни малейшего представления Дело в том, что испытывая страсть к путешествиям, Он никогда не сидит на месте. Раз в три-четыре года он заезжает ко мне, чтобы рассказать о своих новых приключениях и показать карты земель, в которых до него еще никто не бывал. Но я не могу даже приблизительно сказать, когда он явится сюда в очередной раз. Но неужели вам так-таки вообще ничего не известно о том, каким удалось совладать силой ножа? Все еще не желая оставлять надежду, которая сделалась почти призрачной, спросил Антип. Старик ответил не сразу. Сначала он допил чай, оставшийся у него в кружке. Затем заново наполнил ее и бросил в чай пару кусков колотого сахара. После этого старик погладил кота и посмотрел на Антипа так, как не смотрел еще ни разу. Казалось, он хотел заглянуть в саму душу сидевшего напротив него парня, чтобы понять, каково соотношение добра и зла, заложенных в нее природой. Антип почувствовал себя неловко и с трудом удержался от желания отвести взгляд в сторону. «Я могу научить тебя противостоять той злой воле, которую старается навязать тебе нож», — сказал, наконец, старик. Если у тебя хватит природных способностей и терпения, то ты сможешь держать этот нож при себе и не бояться причинить зла кому бы то ни было. но я не смогу научить тебя пользоваться этим ножом. Для этого нужен прирожденный воин А я и в лучшее это для себя времена неохотно брался за нож или меч. А сколько времени это займет быстро спросил антип это уж как тело пойдет, — развел руками старик. «Может, год, а может и все десять». Заметив, как сник при этих его словах Антип, старик улыбнулся и добавил. «Ну, ты-то, как мне кажется, быстро всему обучишься. Плохо только, что нож уже сам к тебе в руку прыгает». «У меня это всего один раз получилось», — смущенно признался Антип. «После, сколько не ни пробовал, никакого толка». пока твоя воля слабее силы ножа пускать его в дело не следует строго произнес старик вот когда научишься ножа не боятся тогда и найдешь кого-нибудь кто научит тебя как им пользоваться да мне ты и ни к чему вовсе махнул рукой антип не бы спрятать этот нож куда подальше да и забыть о нем очень глупо с укором покачал головой старик глупо иметь в руках такую удивительную вещь и не уметь ею пользоваться все равно что собирать книги не умея читать читать я умею поспешил заверить антип это хорошо улыбнулся старик у меня есть немного денег антип достал из-за пазухи кошель и встряхнул им звякнув монетами я могу заплатить вам за начало обучения а потом найду какую-нибудь работу поблизости и заработаю сколько нужно и поблизости ты никакой работы не найдешь усмехнулся старик потому что не живет никто от меня поблизости до ближайшего города в котором можно на работу наняться дней 10 пути а если по реке спросил антип вспомнив про оставленную на берегу лодку И если плыть по реке то за сутки с небольшим можно добраться до анцыпала ответил старик Это небольшой порт, и работу там, наверное, сыскать можно. Да ты же ни языка, на котором говорят в подлунной, ни обычаев местных, ни законов не знаешь. В подлунной к чужакам относятся терпимо, но установленные здесь правила поведения выполнять необходимо неукоснительно. «Правила или законы?» – переспросил Антип. «Закон в подлунной один. Это Гудрихан, нынешний император подлунной». когда же я говорю о правилах то имею в виду правила поведения в присутственных местах в подлуной империи действует весьма сложная иерархия государственных служащих и чиновников незнание которое зачастую может стоить жизни ну как-нибудь устроюсь не очень уверенно ответил антип а все одно другого выбора у меня нету оставайся у меня предложил неожиданно старик будешь помогать мне в работе и по хозяйству, а я тебя за это кормить и учить стану к весне язык здешний подучишь тогда и отправишься в город может к тому времени и попутчик тебе сыщится антип не мог не обраддова такому предложению, однако последние два дня научили его быть осторожным в общении с незнакомыми людьми. А вы сами-то «Как? Один здесь живете?» Спросил он у старика. «У меня все, что нужно для жизни, имеется», ответил тот. «А то, чего не хватает, гости привозят». «Что за гости?» С подозрением посмотрел на старика Антип. «Ко мне разные люди приходят», уклончиво ответил старик. «А с нечистью вы часом не знаете?» Осторожно спросил Антип. Откинув голову назад, старик звонко рассмеялся видно здорово тебя нечисть напугала сказал он весело глянув на антипа вы о себе ничего не рассказывали насупился антип все только меня спрашивали а я прежде чем решить остаться ли у вас знать должен кто вы такой почему один здесь живете и чем занимаетесь верно говоришь согласился со словами антипа старик начнем по порядку с нечистью я не знаюсь хотя кое с кем из них познакомиться не отказался бы живу один потому что мне это нравится а люди ко мне приходят за лекарствами и советами как лечить те или иные болезни так вы выходит ведун обрадовался антип не ведун а ученый подняв вверх указательный палец поправил его старик я изучаю мироздание пытаюсь приблизиться к пониманию его первопричины ну и как получается серьезным видом поинтересовался антип с переменным успехом улыбнулся старик а вот скажите ко мне сразу же перешел к делу антип почему камень когда его кинешь вверх снова на землю падает всему свое время ответил старик придет пора и на этот вопрос ты ответ получишь но сначала давай ка с твоим ножом разберемся старик снова сходил в соседнюю комнату и принес оттуда небольшую узкую шкатулку размером как раз под нож сделанную из дерева красноватого цвета на плоской крышке шкатулки по углам были набиты металлические пластины с щеканными изображениями голов каких-то невообразимых уродцев, похожих одновременно и на животных, и на людей. Повернув маленький ключик в замке, старик открыл шкатулку, которая, к удивлению Антипа, оказалась пустой. «Клади нож в шкатулку», – велел Антипу старик. Антип взял нож в руку, Но прежде, чем положить его в шкатулку, все же спросил, «И что это даст?» «Шкатулка экранированная». «Как?» – удивленно переспросил Антип. «Э, «Ну, вроде как заговоренная», – объяснил старик. «Находясь в ней, нож временно теряет свою власть над тобой». Вполне удовлетворенный таким объяснением, Антип осторожно положил нож в шкатулку. Старик быстро захлопнул в шкатулку, и дважды повернул ключ в замке. «Все», – сказал он, положив ладонь на крышку шкатулки. «На время о ноже можешь забыть». «Но ведь вы же собирались научить меня, как правильно обращаться с ножом», – удивился Антип. «Для этого тебе сам нож не потребуется», – ответил старик. «Будешь тренировать свое сознание и волю на других, куда менее опасных предметах». «А нельзя ли его там навсегда оставить?» Взглядом указал на шкатулку Антип. «Нет», – коротко ответил старик. Давать какие-либо объяснения по этому поводу он не счел нужным, а Антип не решился задавать новые вопросы относительно дальнейшей судьбы ножа. Вместо этого он спросил у старика о другом. «Как мне вас называть? Вы до сих пор не сказали мне своего имени». Старик на секунду задумался. «А называй-ка меня просто дедом», — сказал он, улыбнувшись. «Пусть гости думают, что мы с тобой с родственники. Меньше вопросов задавать станут».